Глава вторая. Рик. Злата и вдруг наследница. Хм, как бы полагается ей поклоняться и все такое. Это у нас чуть ли не в крови. Наследник, царь и бог. Его слово закон и тому подобное. Но ведь это же Злато. Конечно, с тех пор, как мы сюда пришли, она полностью преобразилась. Если бы я не видел, какая она была в замке, принял бы ее поведение как должное и ни секунды не усомнился в том, что она рождена, чтобы править, и воспитывалась соответственно. Но я знал ее другой, и теперь не могу связать эти два образа воедино. Я понятия не имею, как мне с ней себя вести, продолжать наши легкие дружеские отношения или же забыть обо всем, что было, и просто относиться, как к правительнице, которую вижу впервые и незаслуженно одарен ее благосклонностью». Надо было с самого начала со всем этим разобраться, но видел, что ей не до того. Честно говоря, до последнего боялся, что и ее, и меня просто вышвырнут отсюда, если не сделают чего похуже. Особенно страшно было думать о том, что предстоит встреча с наследником. Я готовил мысленно речь, которая позволила бы мне и Злате здесь остаться. Решил помогать этой девушке до конца, раз уж судьба столкнула нас. А тут... Внезапно оказывается, что я уже знаком с наследником. Конечно, умом понимаю, что у нее не было иного выхода. Она защищала себя. В самом сердце светлых земель, где каждый мечтает уничтожить темного наследника, жила полгода и никому не выдала своей тайны. Но ведь я ей раскрылся полностью. Она даже после этого не сказала правду о себе. Обидно, если честно. Хотя, могу ли ее винить? В случае ее смерти пострадают все темные земли. Ей нужно было быть крайне осторожной. Подумать только. Злате удалось общаться со светлым наследником, магом-эмпатом и другими представителями светлой команды и ни словом не выдать, кто же она такая. Это достойно восхищения. Да что там. Даже темные не знали, как выглядит их наследник. И уж тем более, что это девушка. Все эти мысли проносились в моей голове во время нашего откровенного разговора. К счастью, мы пришли к консенсусу. При посторонних отношения исключительно деловые, а наедине можно расслабиться и пообщаться по-дружески. В конце концов, вся моя жизнь окутана ложью. Таков принцип моей работы. Так что ничего особо сложного. Более-менее все стало на свои места. В жизни появилась кое-какая стабильность. С работодателем отношения более чем теплые. Конечно, еще будет видно, как дела пойдут дальше, но пока все отлично. Я даже не смел мечтать о таком. С чистой совестью оставил Злату и вышел из шатра. Мне действительно не терпелось проверить свои силы в бою с обученным темным воином. А еще очень сильно хотелось начистить рожу Кирсану. Не знаю, что произошло у них со Златой в прошлом, но более зла она только на Айрона. А это о чем-то нос свидетельствует». Да и просто он меня бесит. Какую бы высокую должность ни занимал, это не повод относиться ко мне как к мусору. Опять же, не мешала бы разжиться информация о прошлом Златы в замке. Что-то там нечисто в ее отношениях с Кирсаном и кто там еще был в ее окружении. Она на них здорово обижена, но тем не менее вернулась. Отказалась от возможности быть счастливой в светлом замке и вернулась. Хотя, а была ли у нее возможность жить счастливо? Она темная наследница, а он – светлый наследник. Такого даже в самых извращенных фантазиях не придумаешь. В любом случае, нужно во всем разобраться. Злата. Разговор с Риком, конечно, принес успокоение, но ненадолго. Услужливая память начала подкидывать фрагменты из недавнего прошлого. Счастливого прошлого. Что там было правдой, а что мне только хотелось видеть, теперь уже не разобрать. Но все это нагоняло тоску. От меня отказались, или же я отказалась от всего. Уже не важно. Я вернулась, и меня ждут государственные дела. Я смахнула непрошеную слезу и придвинула к себе бумаги. Так дальше дело не пойдет. Я не могу быть настолько сентиментальной. Только не сейчас. Мне нельзя расслабляться. Того, что было с Айроном, уже не вернуть. У меня других дел хватает. Я должна заботиться о своих землях, это главное. Было бы неплохо найти кого-то, наделенного магическими способностями, чтобы применил ко мне какое-нибудь заклинание, позволяющее отключить или хотя бы скрыть мои эмоции. Внезапно дверь распахнулась, и ко мне в шатер ворвался гепард. Огромным прыжком он преодолел разделявшее нас пространство – И, взобравшись на стол, который опасливо затрещал под его весом, начал меня неистово вылизывать, мурлыкать и тереться об меня своей мохнатой башкой. Не успела я что-то сказать, как ножки стола все же подломились, и с обиженным мявом гепард свалился вниз. Я рассмеялась. Гепард тут же вновь подскочил, обеспокоенно обнюхивая меня. Вновь довольно заурчал и уткнулся лбом мне в колени. Я сдавленно ухнула. «Лоран!» «Я тоже очень рада тебя видеть, но твоя блохастая башка отдавила мне все ноги», — с улыбкой заметила я. Гепард недовольно фыркнул, отступил на пару шагов и начал обратное превращение в человека. «И вовсе я не блохастый», — обиженно протянул он. «Ну, конечно, совсем-совсем», — с сарказмом ответила я. «Между прочим, оборотни не животные, и разные паразиты к нам не пристают. И вообще...» О чем мы спорим? Как же я соскучился? Воскликнул он и бросился ко мне обниматься. Я счастливо зажмурилась. Помнится, расстались мы с ним не на очень хорошей ноте. Но так надо было. А теперь и он, и я здесь в безопасности. А где ты, Эрт? Спросила я, когда страсти немного поутихли. Он тоже скоро будет здесь. Когда мы узнали, что ты вернулась, я обратился и в теле зверя помчался к тебе. Как ты? «Я никому не рассказал, в каком именно положении тебя оставил. Но я-то знаю, как обстояли дела. Я там был». С болью в голосе сказала Лоран, пристально вглядываясь мне в глаза. Не выдержав, я отвернулась. Настроение стремительно понеслось вниз. «Все нормально, правда? Я же здесь!» Натянуто улыбнулась я. «Ты? Он? Что он сделал?» Еле сдерживая себя от ярости, Практически вскричал Лоран. «Все хорошо. Правда. Это моя ошибка. Я слишком ему доверилась. Но теперь это все в прошлом, и я рада, что вернулась и, наконец, встретилась с тобой». Положив руки на плечи оборотню, принялась успокаивать его я. «Но ты расскажешь», — уточнил он, понемногу успокаиваясь. «В другой раз. Но меня там не обижали, если ты об этом. И я вернулась, как и обещала». «Теперь все будет хорошо», – почти искренне сказала я. «Если бы ты только знала, как это тяжело знать, где ты, в каких условиях, знать, что с тобой, могут сделать и не иметь ни единой возможности тебе помочь», – прошептал Лоран, вновь крепко меня обнимая. Я осторожно провела рукой по его волосам. На меня вновь начали накатывать грустные воспоминания». Но я вовремя взяла себя в руки, отрезав лишние эмоции. «Я вернулась. Это главное», — вновь повторила я. «Да, это главное. Как Ринальдо? Как прошла ваша встреча?» — сменил тему Лоран. Я перевела дух. Эта тема была не то чтобы очень уж приятной, но уж всяко безопасней предыдущей. «Нормально встретились. Как можно безразличнее, пожалуй, плечами я». «Он знает?» О чем? «О том, что... что было в Светлом Замке?» – замялся Лоран. «Нет, ничего особо важного в этом нет. А что есть, я детально расскажу на всеобщем совете». «Ты все еще злишься на него?» «Не знаю даже. Злости как таковой нет. Много времени прошло, да и в принципе, я могу понять, что им тогда двигало. Понять могу, но не принять. И этого никогда не забуду». «За все на свете нужно платить, я это уже поняла. Теперь его очередь. За свои поступки нужно отвечать». Холодным тоном ответила я. На этих словах Лоран вздрогнул. Именно такие слова сказала ему при нашей последней встрече. Я ощутила легкий укол совести, но быстро справилась с собой. В конце концов, и сейчас считаю, что тогда поступила правильно. «А ведь он по тебе скучал». «Бросил все силы на твои поиски и винил во всем себя». Вновь попытался вернуться к этому оборотень. «Правильно делал. Если бы не он, я бы с бала не ушла. Пожала плечами я». «На него было страшно смотреть. Он сильно страдал. И мне кажется, он тебя любит». Подумав, добавил оборотень. «Но это я не нашлась, что ответить. Лишь неопределенно передернула плечами. Вдобавок ко всему...» Меня вновь начало сильно мутить. «Не стоит сейчас об этом. Расскажи лучше, как тут обстоят дела во время моего отсутствия», – попросила я. Да, Кирсан мне уже отчитывался, но все было сказано сухим официальным языком. Плюс я была не совсем уверена. Возможно, кое-какие детали он мне и не стал сообщать. Доверяй, но проверяй. Рассказ Лорана был более живым. Он также поведал мне о том, что все же больше всех по мне скучал замок. Если на первых двух этажах еще как-то можно было находиться, то выше третьего замок не пускал. Подозреваю, там разгром полнейший. Также Лоран поведал мне, что творилось в ночь моего исчезновения. Так в разговорах мы провели больше часа. Затем Лоран отвлекся ненадолго, прислушиваясь к чему-то, что происходило за пределами шатра. Я была лишена тонкого звериного слуха, но отголоски и до меня долетали. Что-то там было неспокойно. «Что там?» – не выдержала я. «Вроде как драка. Или даже не драка, а спарринг. Только соперники либо очень сильные, либо необычные. Либо и то, и то». Подумав, поделился соображениями Лоран. «Пошли посмотрим», – предложила я. Лоран с готовностью вскочил на ноги и повел меня к месту происшествия. Рик. Где собираются воины, нашел почти сразу. Честно говоря, ожидал, что возникнут сложности со знакомством. Но неожиданно первым заговорил даже не я. Эй, дроу! Обратились ко мне, как только я подошел к основному месту сборищ воинов. Сами сборы особо много времени не забирали. Поэтому в основном все просто набирались сил, прежде чем отправиться в замок. Я вопросительно поднял одну бровь. «Правда, что наш наследник на самом деле наследница?» – спросил один гном. «Правда». «Ух ты ж! А правда, что все это время она была на светлых землях и разведывала обстановку, пользуясь тем, что никто не знает, как она выглядит?» «Это уже задал вопрос троль. «Можно и так сказать», – хмыкнул я. «Да ты присаживайся к нам, чего стоишь?» Миролюбиво пригласил к ним другой тролль. и Я принял его предложение. «Выпьешь? Военачальник наш, правда, не одобряет, но чуть-чуть можно». Предложил какой-то орк. «Нет, спасибо. А что за фрукт ваш, военачальник?» Навострил уши я. «Да, как тебе сказать. Но ты же сам его видел. Воин он отменный. Отличный стратег, прекрасный тактик». «А вот сам по себе еще та скотина. Такой ради государственного интереса пытать будет, не поморщится». И, убивая врагов, испытывает, говорят, неимоверное наслаждение. Зато бывшему наследнику был верен до конца. «Ну, тогда, говорят, он и не был таким жестоким. Только вот не сберёг правителя. Жена Кирсана, наследника и прикончила. Вот так вот. Нынешнему наследнику тоже был верен». Он, вернее, она, назначила его своим телохранителем. Но теперь-то становится более ясным его отношение к Лэри Злате. «Хм, ну, в общем, советую тебе не связываться с ним», – ответил гном. «Ага, а что вообще связывает Лэру Злату и Лесса Ринальдо?» – стоял на своем я. «Ну, наша наследница выдавала себя за фаворитку наследника». Надо признать, это давало ей многие преимущества в передвижениях по замку. Она вообще очень оригинальна, в казалось бы, безвыходных ситуациях. Взять хотя бы как она пробралась на совещание, замотанное лишь в какую-то тряпку, сдернутую со стола. Мда, хм, извини, отвлекся. Телохранителей у нее трое было: Кирсан, оборотень и вампир. Вернее, они числились за наследником, но были все время при Лэре Злате. Кирсан изначально относился к ней с раздражением. Я часто видел ее в замке, поэтому многое знаю. Даже иногда поражался, почему Лэра Злата не жалуется на Кирсана наследнику. Однажды он ее даже ударил. Или толкнул так, что она ударилась, не знаю точно. Все трое телохранителей очень жестко ограничивали ее свободу передвижений и действий. Я думал, что это приказ самого наследника. Теперь-то понимаю, что Лэра Злата дала им, видимо, какие-то права так поступать. А они действовали в интересах темных земель в первую очередь. Правда, наследница все равно продолжала утверждать новые законы. Проводить суды, собирать советы и даже навещать светлых, которые были пленниками в замке. Но когда фаворитка, то есть наследница, исчезла, тут уж все стали на уши. Керсон буквально рвал и метал. Замком и вовсе творилось нечто невообразимое. Наш военачальник будто взбесился. Тех стражников, что охраняли узников, он выгнал из замка. Теперь понятно его поведение. Шутка ли? Упустить наследницу? Одно утешало. Никто не знал, что она не простая фаворитка. Это давало надежду на то, что ее не убьют по этой причине. С другой стороны, мало ли от чего может умереть обычная человечка. Не знаю уж, что там точно происходило между наследницей и военачальником, но поисками он занимался больше всех, не отвлекаясь ни на что. Закончил рассказывать Орк. Я лишь молча кивнул, ошалело, переваривая информацию. Конечно, что-то подобное и ожидал. Но чтобы все было настолько запущено... Теперь становится понятно, почему Злата не попыталась сбежать от светлых еще в начале пути. Хоть глоток свободы ощутить – уже достойная цена. Хотя, может, я ошибаюсь насчет ее мотивов. Откуда мне знать? Одно могу сказать точно. Больше всех отравлял жизнь Злати именно Кирсан. Вот почему сейчас она на него до сих пор зла. Зря он на что-то еще надеется. Теперь мне полностью стало понятно ее стремление научиться драться. Как иначе ей было защитить свою жизнь? Злости на Керсану меня накапливалось все больше. Я знаю мало, но и этого достаточно, чтобы сделать кое-какие выводы и понять, что собой представляет телохранитель Златый. «Все обсудили», – внезапно раздался по змеиному шипящий голос – По закону подлости, над нами навис упомянутый ранее Керсан. Несколько воинов нервно сглотнули, но взгляд Керсана был направлен только на меня. «Нет, мы только начали», – спокойно ответил я. «Да ты что! Стюарт решил, что если посидит в компании воинов, то и сам драться научится», – насмешливо сказал Ринальдо. «А ты проверь, вдруг и правда помогло». «Или же ты только и умеешь, что избивать слабых девушек!» Зло выпалил я. Рядом кто-то судорожно выдохнул. Подозреваю, что орк, который поведал мне больше всех. Но Керсан на него даже не взглянул. «Остришь. Это хорошо. Значит, тем приятнее будет стереть ухмылку с твоего лица. Вызываю тебя на бой. Или трусишь?» Зло сузил глаза Керсан. «Принимаю вызов». «Какое оружие?» – так же спокойно ответил я. «На твое усмотрение, и учти, наследница тебя не спасет. К ней прибыл ее друг, в отличие от тебя настоящий друг, и она о тебе не скоро вспомнит». Не удержался, чтобы не съязвить Кирсан. «Мечи. Это радует, значит, тебя спасать тоже будет некому. А по поводу дружбы...» «Лучше быть хоть каким-то другом, чем никем. А ты для нее – никто!» Парировал я и первым двинулся к месту сражения. Злата К месту происшествия мы подошли довольно быстро. Небольшая площадка, на которой тренировались воины, была окружена людьми. Но если вдаваться в подробности, то дроу, керсанами, дриадами, орками, людьми, Ситхе и бог знает кем еще... Мы с Лораном протиснулись между ними. Действительно, имело место быть драка, Ринальдо и Рик. Причем бой набирал уже явно нешуточные обороты. «А ну прекратите!» – закричала я. Но в горячке боя мужчины не услышали меня. Либо сделали вид, что не услышали. Я в раздражении обернулась. Недалеко от меня стоял водяной. «Ты воду можешь наколдовать?» – спросила я у него. «Могу. Холодную или горячую?» – услужливо ответил он, сразу сообразив, что перед ним наследница. «Ледяную и аккурат над этими двумя драчунами. Холодно улыбнулась я. Тошнота все усиливалась, что не придавала хорошего настроения. Тот кивнул, закрыл глаза, сосредоточился, и на кирсана и дро вылилась лохань воды – Те, не ожидая подобной подлянки, отшатнулись друг от друга, очумело осматриваясь по сторонам. «Перестаньте сейчас же! Ваш бой вышел за рамки обычного спарринга! Вы так поубиваете друг друга!» Вновь повторила свой приказ я. Рик недовольно сверкнул глазами, но спрятал свой меч в ножны. Ринальдо же с вызовом на меня взглянул. Кто-то из воинов его поддержал. «И чего бой прекратил то «Даже если бы кого-то покалечили или зарезали, какая разница? Не дело женщине в мужские разборки лезть». Услышала я негромкую реплику позади себя. «И то правда. Эх, что с нее возьмешь? Хоть и наследница, а что она может понимать в войне? Ну да ладно. Говорят, зато в прочих государственных делах разбирается». Ответили ему. «Всегда вы недовольны». «А я считаю, что в этот раз нам повезло с наследником не меньше, а может даже и больше, чем в прошлый раз», – одернул их третий голос. Я никак не отреагировала на эту перепалку, лишь вопросительно продолжила смотреть на Ринальдо. Пожав плечами, он подошел ко мне. «Действительно, зачем остановили бой? Ну прикончили бы мы друг друга, что с того? Вам какое дело, Лера Злата?» Насмешливо протянул он, вновь превращаясь в того Ренальдо, который меня всегда раздражал. Хотя было что-то в его глазах такое, что я бы охарактеризовала, как грусть Показалось, наверное. «Вы мои подданные, и я не желаю терять ни одного из вас по глупости», – максимально спокойным голосом ответила я. «Понятно. Ну что ж, желание наследницы – закон». Ответил он уже громче, обращаясь скорее к толпе, чем ко мне. С одной стороны, оскорбления вроде как и не было, но сам Тон ставил под сомнение все сказанное. Я зло прищурилась. В его словах четко прослеживался скрытый подтекст по поводу того, что в боях женщины соображают хуже. «Переизбыток тестостерона? Не дали подраться в сласть, и все настроение ползет вниз?» – насмешливо поинтересовалась я. Настроение стремительно скатилось вниз. «За последнее время много чего произошло, и мне нужно было хоть как-то выпустить скопившиеся негативные эмоции». Но Ринальдо никак не отреагировал и повернулся, чтобы уйти. «Злата, что ты делаешь?» Тихо поинтересовался Рик, который тоже успел подойти. «Я тебя не отпускала!» Возмутилась я и, бросившись за Кирсаном, схватила его за руку. Он раздраженно обернулся, На его груди красовался неглубокий порез. Я почувствовала слабый запах крови. Это усилило мою тошноту до невозможности. «Ну что еще?» <tears> – поинтересовался Кирсан. б вырвалось у меня в ответ. Причем вырвалось в буквальном смысле этого слова. Весь мой благополучно съеденный обед оказался на Ринальдо. В образовавшейся тишине можно было различить даже стук сердца каждого отдельно взятого воина. «Вот теперь все. Можешь идти», – машинально сказала я. «Вот дает. Не только словами, но и делом дала понять, как относится к бою». Услышала я чей-то восхищенный возглас в толпе. «Ага. Наша наследница намного круче всех тех, что были до нее», – согласился с ним кто-то. «Завтра на рассвете отправляемся», – напомнила я всем и направилась к Ларану чувствуя, как невыносимо кружится голова и боясь, что вот-вот потеряю сознание».